Глава тридцать пятая На фоне ярко-красного заходящего солнца, напоминающего японский флаг, передо мной танцевала стриптиз Сакура. Она прыгала и извивалась вокруг шеста, и от каждого движения с нее осыпались нежные лепестки. А я в крайнем возбуждении хлопал в ладоши и кричал. «Давай, давай, детка!» Вдруг Сакура остановилась и, закурив сигарету, внимательно на меня посмотрела. «Диана?» — спросил я с замиранием сердца. «Да», — сказала Сакура мужским голосом. «А у тебя пхакинтоска есть?» «На корабле остался, пожаловался я. «Плохо без пхакинтоски. Держи пхакинтоску». Сакура протянула мне дымящуюся сигарету. Я взял ее и, поклонившись, сказал готов Сакура молча запрыгнула на столб и начала кружиться под песню. Не ведьма ни колдунья, ко мне явилась в дом. Не в пору упал на лунья, а летним ясным днем. Я затянулся сигаретой и начал кашлять. Кашлял все сильнее и сильнее. На глазах выступили слезы. Я вдруг понял, что не могу вдохнуть. Кашель сразу унялся. Осталась только мерзкая пхакинтоска во рту. Она как будто увеличилась. Стала твердой. Зубы бестолку скребли по ней. Я хватал воздух ртом, но не мог протолкнуть его внутрь, в легкие. Вот тут я познал, что такое паника. когда нечто такое, что всегда было само собой разумеющееся, вдруг перестает получаться. И это тебе не какая-нибудь сраная импотенция, какого у Амадея. Неприятно, конечно, но жить-то, блин, можно. А дыхание? Может, задницей дышать попробовать, как тот ежик, а? Я же не на пеньке сижу, я на животе валяюсь. Должно получиться. Просто обязан. Тихо, тихо, без паники, произнес спокойный голос Кристиана, и его руки вытащили тоску из моего рта. Не дергайся, береги спину. А, -а, -а заорал я, вдохнув. Ты, я, у Нет, ну что ты? Ничего такого не было. Я просто работал. Усмехнулся Кристиан. Уак, попробовал я обозвать его. Получилось хреново, но он меня понял. Деловито продолжил. Шунты я удалил. Пораженные ткани тоже. Образовавшиеся пустоты залил регенерирующей псевдокостной органикой. Со временем состав приживется в организме и окостенеет. Пострадавшие из-за вмешательства стволовые клетки и нервные окончания полностью восстановятся. Если будешь соблюдать назначенный режим... И вовремя принимать лекарства даже шрамов на коже не останется. Сейчас ты накачан обезболивающими. Наркоз потихоньку отпускает. Ты пока ничего не чувствуешь, но где-то через час накатит. Болеть будет примерно все. Я не шучу. Постарайся не орать, мы все-таки у гостиницы. Крис! Простонал я, почувствовав, что возвращаю власть над языком. Ты... «У тебя же там на три недели препаратов накоплено. Что, обезболивающие забыл заказать?» «Нельзя тебе боль глушить. С каким-то даже сочувствием произнес Кристиан. У тебя нервная система перенастраивается. Представь себе человека в абсолютно темной квартире. Ему нужно на ощупь понять, где и что находится». Он неизбежно будет на что-то натыкаться, падать, врезаться. Думай об этом так. Возможно, тебе будет легче. А если не будет, то думай о том, что я сейчас совершил подвиг, повторить который не сможет ни один хирург в высших мирах. И знаешь, что мне за это полагается по законам Альянса? Кристиан резко присел передо мной, заглянув в глаза. Блин, все забываю, что телом и рожей он пацан-пацаном. Медаль, предположил я. о почти. Принудительная реинкарнация в преисподних мирах на срок от одной до трех жизней. Учитывая то, за что меня уже разыскивают, выпишут все девять. И после этого долгая и нудная реабилитация в немире с заблокированной памятью. Если повезет, через три-четыре тысячи лет я смогу осознаться где-нибудь в средних мирах. И эта жизнь точно псу под хвост. Я буду работать на психиатров. Следующее будет чуть лучше. Вот и задумайся. У тебя поболит и перестанет. А я? Головка часов заря, — огрызнулся я. Можно подумать, нас всех, если поймают, расцелуют и отпустят. «А вас не поймают», — усмехнулся Кристиан. «Вы с этой дьяволицей Дианой на одной волне. Уж не знаю, каким таким образом это получилось. Она из любой передряги вынырнет, сухая и чистенькая, и вы вместе с ней. А нормальные люди, которые волей-неволей с ней связываются, долго и мучительно разгребают последствия. «Ну, надеюсь, я сумел тебя подбодрить». «Отдыхай, Костя. Постарайся поспать». Он похлопал меня по плечу. «Можешь перевернуться на спину, если хочешь». Кристиан подошел к двери. Я заметил, что ни хреновины, ни хрена тени в комнате уже не было. Даже штатив с капельницей пропал. Кристиан просто вышел, не оборачиваясь, но не успел от двери закрыться, как внутрь проскочила Диана. Его беспокойный взгляд устремленный на меня невольно вызвал улыбку. Надеюсь, не сильно идиотскую. Что он сказал? Подскочила ко мне Диана и присела на курточке перед кроватью. Что ты, сука, это понятно. А еще что? Что он из-за тебя сгорит в аду. Да блин, Костя, про спину что? А, -а, -а. говорит, можно на нее перевернуться. Жить буду. Поболит и перестанет. Диана с облегчением выдохнула. А я почувствовал, что меня потихонечку опять уносят волны забытия. «Хочешь? — Хочешь? — А? — встрепенулся я. — Говорю, перевернуться помочь? — повторила Диана. — Угу. Она схватила меня за плечо и медленно перекатила на спину. В позвоночнике что-то незначительно кольнуло. «Блин, какой давно забытый кайф — лежать на спине! Теперь сдохнуть можно!» «Диана, пообещай мне одну вещь!» Прошептал я, сжимая ее руку. «Чего?» — буркнула она. «Поклянись! В чем поклясться?» «Я попытался собрать мысли в кучу и выдал». Не кури больше никогда. Пхокин тоски убивают в горле. Дышать нельзя. Не будь ящером, будь сакурой. Я вижу, как закат окна оконные плавит. Нет, не окна, стекла. Да, стекла стеклянные. Плавят. С этими словами я куда-то отъехал.